Глава 4 Полночь время обновляет. Верю, а ты точно знаешь. Встречу где-то в пути. Гранд Кураж Тень растворилась в лунном свете обережного символа. Я невольно коснулся правой щеки, ощущая слабую пульсацию символа. Все. Все пройдено и собрано. Осталось последнее. Благословение и признание хранителя. И только бы получилось. Пути отхода подготовлены, но... День хранителя — это часть моего мира, а чужеродная сущность есть чужеродная сущность. Выбор очевиден и риск оправдан. Мышь тихо пискнула, и я вышел из ниши. На стенах коридора мерцали, разгоняя мрак полуночи, слова, рассказ о чужой истории. Пара предложений, и портал в другой мир распахнется. Позади меня сутулилась костлявая сущность. А впереди, там, где только что был тупик, стена неуловимо менялась. Неровная кладка трескалась, пропуская серебристый туман, плавилась, стекая на пол свечным воском. Я невольно затаил дыхание. Плети тумана расползались по потолку, спускались по стенам, стирая слова. «Тихо!» — велел одними губами, и мышь поперхнулась писком. Метнулась ко мне, затаилась на плече, запахнувшись крылья. «Пусть стирает!» Написанные слова недолговечны, а те, что остались в памяти, навсегда со мной как и история иномирного песца. Повторить ее – дело недолгое. Вот только пыль. Туман оседал на стенах, растворяя слова. И камень. Я опустил взгляд. Серебристые плети обвивали ноги до колен, подошвы сапог прилипли к полу. Я с трудом удержался от желания дернуться и отступить. Назад, к сущности. В отличие от меня, ее туман обходил стороной, разбегаясь по стенам. Мышь испуганно дрожала. Мои ноги вросли в пол намертво, скованные камнем до колен. А коридор продолжал меняться. Плети тумана свивались, покрывая стены мерцающими коврами. Густели и... твердели. Серебристое сияние становилось ярче, и в нем чудились неясные тени. И живо вспомнилось, как за моей спиной появилась костлявая сущность. Я посмотрел по сторонам и стенул с плеч плащ. Если стены вспыхнут, я ослепну раз и навсегда. И плащ, вероятно, не спасет. А стены вспыхнут. Откуда взяться тени, если нет света? А тень, даже с силой хранителя, это всего лишь тень которой необходимо воплотиться из света. Я обернул голову плащом и замер, выжидая. Мышь, судя по возне и недовольному писку, забилась в сумку. Сущность не шевелилась. Зато заворочился мрак. Вязкий и липкий, он неохотно отступал, поднимая волны душной пыли. И усиливалось сияние, осязаемое до остроты, до болезненного покалывания кожи. Да, сущность ключа явно слабее, от ее света достаточно отвернуться. Я недовольно поджал губы. Сколько еще ждать? Ноги деревенели в неподвижности, глаза щипало, воздуха не хватало и... Ты пришел! Резкая вспышка света и ткань плаща прилипает к лицу. Кровь из глаз течет по щекам и шеи. В голове вспыхивает боль. Мышь замирает в сумке, прекращая возню. Я до боли закусил губу. Зря. Тень за тобой. — У меня должен быть выбор, — прошептал Сипла. — Я имею право выбирать. — Ты сможешь жить без крови, смертный? Нет. Тьма... Ключ — твоя кровь, его тень — тень твоей крови. У тебя нет выбора, и никогда не будет, в жизни не будет. Место занято, давно и навсегда, и никто, кроме ключа, рядом не встанет. Что ж, предсказуемый исход. Я скрипнул зубами. «Добивай!» «Ты пришел! Первый! Достойный! Посмотри на меня!» Я непроизвольно отвернулся, жмурясь сильнее. Глаза горели огнем, от боли мутилась в голове. «Смотри, смертный!» Свет погас быстро и внезапно. Я вытер лицо плащом, отстраненно удивившись собственным дрожащим рукам. Трясутся, как у припадочного. Уронил окровавленный плащ на пол и слепо сощурился. Во мраке слабо мерцала серебристая фигура, высокая, тощая, нескладная. Лицо размывала тень, не касаясь лишь глаз, седых, пронзительных, мудрых. «Идем!» Фигура протянула костлявую руку. Под боком завозилась мышь. Пискнула тихо и заткнулась, едва тень опустила взгляд на мою сумку. «Интересная форма. Кто из твоих предков поклонялся знаниям?» Глухой голос напоминал мой собственный, внутренний. «Все», — ответил неохотно. «Только меня выбрало время». «Идем», — повторила тень. В макушке коснулось дыхание сущности, и она неловко накинула на мои плечи свой дырявый плащ. Старые лохмотья расстеглись по спине и груди, и я невольно поёжился. Чужая сила прилипла к коже мокрой одеждой, но вместе с ней отступила боль. И прояснилась в голове, и разлетелись по полу лопнувшие каменные оковы. Я быстро огляделся. Ни тупика, ни угла инициации. Только клочья тумана стелились по полу. Вздохнул и неуклюже шагнул за завущим. Если не добил, то... Фигура отвернулась и поплыла по коридору, а полночь расступалась перед ней, храня светящиеся следы. Я шел, ни о чем не думая. Пожалуй, впервые я не знаю, что и думать. Хранители либо посвящают, либо убивают. А я застрял где-то между. Сущность ключа следовала за мной, шурша по полу поникшими крыльями. Мышь молча таилась в сумке. Да, не знаю, что и думать. И невольно обернулся. Туман рассеялся, и на стенах вновь замерцали слова. Все до единого. И до открытой двери туда — пара предложений. Только нужды в ней больше нет. «Не отставай!» — вмешался в мои мысли сухой голос. Я удивленно поднял брови. Глаза привыкли к мягкой полутьме, и я различил на фигуре хранителя трещины и пробоины, словно рваные раны. На горле и грудной клетке, на плечах и коленях темнели пятна, от каждого из которых расходилась сеть черных трещин. Я невольно коснулся первого символа инициации. Темная точка на правом виске, из которой разбегались серебисто-черные молнии. Одна – к брови, вторая – к уголку глаза, третья – к скуле, четвертая – к уху, пятая – к Исчезала в волосах. «Жизнь? Несмотря ни на что? Меня ведет тень жизни? Но откуда тогда?» «Да, убивали меня долго». Фигура обернулась, и на лице мелькнула усмешка. На пробитом виске вздулись черные шрамы. «Но жизнь сильнее!» И всегда найдет иную суть для воплощения. Я неуверенно кивнул. Что мы вообще знаем о Хранителях? Тени древних магов. Тех, кто сумел обуздать и подчинить силу ночи. Тех, кто открыл суть точек силы. И научил остальных творить тень. И все. Сильных опасаются. Запредельно сильных. Боятся. Могущественных ненавидят, запредельно могущественных убивают. Мы, смертные достигли запределья. Порога силы, о котором не знал никто. И невозможность нашей силы убила в других опасения и ненависть, оставив только зависть и желание постичь суть. Хотя бы суть. Ведь в тьме невежества, страха нет. Да, есть ли желание завладеть неведомым? Зачем рассказываешь? Чтобы понял. Я едва не споткнулся. Да, и мне придется пройти через подобное. Высший без тени, слепой от полуденного света, но владеющий некой силой и сущностью помощницей. Такова моя участь. Опесцы среди нас — редкость, легенда столь древняя, что даже потомственные с трудом верят в семейный дар. И... Я таки споткнулся, ибо следующее предположение было неожиданным. Невероятным. Но возможным. Кто еще сможет научить Высшего творить из собственных сил тень, если не тот, кто с ней рожден? если не тот, кому она дана изначально. А если вспомнить бегающие летописи, вероятно, мышь, ругаясь и обзываясь, была права. Вы писцы? Я кашлянул. Хранитель промолчал. Остановился и пальцем написал на пыльной стене пару строк. Камень сухо треснул и мой проводник прошел сквозь него, оставив сияющий след. Идем. Я заставил себя представить, что в стене есть... окно. Это серебристый след фигуры, а серебро — это... туман той стороны. И не важно, что через него просвечивает камень, и не важно, куда ведет путь, мне сохранят жизнь. «Наверняка. В те времена, когда нам поклонялись, песцы оберегали друг друга. И друг для друга были священными. Неприкосновенными. «Идем же!» Зажмурившись, я быстро шагнул следом. Узкий проход царапнул плечи, макушки пролетело от низкого потолка. Я пригнулся и в полоборота с закрытыми глазами Протиснулся в узкое окно. Сущность дышала в затылок и не отставала ни на шаг. Мышь не подавала признаков жизни. Чего боится? Свет ударил по глазам резко и неожиданно. Я вновь споткнулся и отвернулся, уткнувшись в стену. Тьма, ненавижу! По щекам опять потекла кровь. Затылка коснулась горячая рука. «Ты видишь!» От чужой силы бросила в жар, и боль свернулась свербящим клубком. Но глаза... Я моргнул, вытирая лицо рукавом рубахи. Глаза начали видеть. Я не смело отлепился от стены. Повернулся и прищурился, часто моргая, привыкая к свету. И невольно вздрогнул. На меня в упор смотрели голубые глаза. Песец. Таких, как я, можно опознать и без ключа, по корящим глазам и безумной смеси эмоций. Восторженное любопытство на грани бесстрашия, вдохновение на грани помешательства и цепкость взора, и задумчивая отрешенность, и хитрая загадочность. Мое повторение. Здравствуй, мягко улыбнулась немолодая женщина. Сколоченные седые волосы, старый красный халат, тапки на босу ногу. Я кивнул, невежливо промолчав и уставившись на нее во все глаза. Песец. Вроде и сам с даром, но Но, собственный пока ощущается слава. И на пришелицу я смотрел, как на… легенду. А ведь я не закончила ее историю. Как она сюда попала? Где мы вообще находимся? Я дописала раньше. Пришелица смотрела на меня с тихим восторгом. Я так боялась не успеть. И коснулась моей щеки, провела кончиками пальцев по символу. Добавил, «Мне тебя завещали. Песца может инициировать только песец, старший рода. Но твой кровный давно ушел в полночь. Давно». Она снова погладила меня по щеке. «Но успел передать право. Весь мой род — ваше повторение, и нам... Нам можно. Я пришла дать тебе имя. «Примешь?» Я покосился на сущность ключа. Та неподвижно стояла рядом, опустив крылья, костлявая, нескладная, сутулая, погасшая. А вокруг нас не было ничего. Только слепящая пустота сияния, в которой терялась фигура моего провожатого. «Примешь?» — повторила женщина настойчиво. «Это добровольно. Заставить не смогу. Но...» Запнувшись, она на мгновение опустила глаза, но я заметил. Зрачки расширились, и черная тень безумия затопила яркую голубизну. И я, наконец, нашел, что сказать. Вернее, спросить. «Но...» «Я умираю», — она криво улыбнулась. «И уйду очень скоро, и помочь тебе будет некому. Я не передам дар сама, не завещаю, иначе...» «У преемника не останется времени, его быстро найдут. И изведут, как меня. Мы опознаем друг друга не только по ключу, но и по имени. Смотри». Пришелица убрала с худого лица распущенные волосы, перебросив их через плечо. На левой щеке среди морщин зиял знак, такой же, как у меня. «Я не буду передавать дар». Женщина смотрела на меня снизу вверх. Невысокая, хрупкая, беззащитная, но в глазах пушевала неукротимое пламя. «Но если ты не примешь сейчас...» Знание потеряется. Второй раз я прийти не смогу. И та, что получит мой дар, так и не обретет имени, как и ты. А безымянный писец неполноценен. Ты в редких случаях сможешь впустить чужую сущность, а вот выпустить уже нет. Твой мир станет для всех ловушкой и могилой. Мышь завозилась в сумки и запищала. Согласиться с тем, что ты другой, смириться с этим, всегда трудно. А ты, она мягко улыбнулась, еще совсем мальчик, но с опытом поймешь. Верный путь только один — выбрать себя. Без оглядки на общество и мнение большинства. Выбрав себя, зная себя, доверяя себе и своей силе, Ты везде выживешь. Голубые глаза блеснули понимающей улыбкой. Мы, песцы, всегда сомневаемся и в собственном даре, и в собственной нужности. Но даже те, кто сомневался, выбирая себя, никогда не разочаровывались. Просто... поверь. Поверь тому, кто уже прошел этот путь до конца. Я сухо кашлянул. Впервые в жизни мне было очень стыдно, до красных пятен на щеках. Я ведь собирался... Я почти тебе поверила, — подтвердила Пришельца Сипла. Слышала твои мысли о сущности и думала, что это ты мою жизнь меняешь. Но это не ты. Совсем не ты. В тебе нет ни знаний, ни опыта, ни имени. Я поздно поняла, что это ты. Тот завещенный. «Мы все друг другу завещанные. Твои предки учили моих, А мои в трудные времена выручали твоих. Мы крепко повязаны. Ты бы не смог. Это... Кто-то рядом». Ее взгляд снова стал безумным. Она зажмурилась, Тряхнула головой И добавила с хриплым смешком. «Знаешь, «Мне иногда кажется, что с нами... нас убирают, чтобы вам некому было помочь. Но это... бред, не слушай меня!» Но зерно истины в нем имелось. «Успокой», — подал голос Хранитель. «Когда нас начали истреблять, мы завещали дару появляться только во времена перемен». В смутные дни и ночи, когда маги теряют собственные способности, до чужих странностей никому нет дела. Одни оберегают крохи былого могущества, вторые ищут новые источники, а третьи быстро умирают. О песцах давно забыли. Это единственное подходящее время, чтобы сохранить дар. Успокой, это не мы. Это не мы. Повторил я послушно и сухо кашлянул, решившись. «Я согласен». И на душе сразу стало легче. Никаких метаний, никаких поисков. Только принятие. Это тяжело. Так долго желать, стремиться и отказаться, стоя на пороге мечты. Это очень тяжело но необходимо. А там, где прошел один, пройдет и второй. Хорошо, женщина просияла. Я рада. И отступила на шаг, велев. Доставай ключ. Мышь отказалась выходить. Копошилась в сумке, зарываясь глубже и ускользая от моей руки. Пищала, что все понимает, но свет... Свет, к которому я благодаря хранителю худо-бедно привык, для нее был губителен. «Спрячь под одежду!» — посоветовала пришелица. «А тень нас прикроет». «А где мы находимся?» Я отвернулся к стене, и сущность накрыла нас крыльями, пряча от света. «В межмирье!» — довольно хихикнула женщина. «В межмирье, парень!» Мы здесь не живы, не мертвы. Это память. Хранилище памяти многих поколений наших с тобой предков. И добавила со значением. И здесь тебе предстоит учиться. Постигать премудрости дара. Узнавать тонкости ремесла. Мышь, наконец, перебралась ко мне за пазуху и замерла водрубахой, мелко дрожа. И сюда ты вернешься не раз. Я обернулся и встретил немигающий темный взгляд. «Пообещай!» – потребовала она. «Пообещай, что ты сделаешь для моей преемницы то же, что я сделаю для тебя. Ты поймешь как. Я покажу». «А когда?» – уточнил я осторожно. «Как понять, что момент настал?» «Она позовет», – просто ответила женщина. Однажды она испугается и позовет на помощь, и ее настигнет тоже, и вздохнула. Это неизбежно, но когда она позовет, ты откликнешься. Первый путь всегда долг, первую дверь открываешь не один год, и ты летописец. Ты услышишь зов из ее прошлого, и она будет идти к тебе много лет, но придет. «Обязательно. Сюда. И ты придешь Опять!» Я кивнул. «Приду. Обещаю. Это самое малое, что я смогу сделать. Дар за дар». «Хорошо», — она снова просияла. «А теперь читай и запоминай». И, подойдя к стене, начала писать. Сухощавые пальцы вбирали сияние, и там, где они мелькали, проступала чернота. Проступала, складываясь в малопонятные буквы. Я нахмурился, кое-как разбирая корявый почерк. «Читай, читай!» — подбодрила пришелица. «Ты записывал все, что я тебе диктовала, и успел немного освоить мой язык». И хитро улыбнулась, повернувшись. «Ты ведь меня хорошо понимаешь, не так ли?» Я снова кивнул. Слова не находились. Я всегда был неразговорчивым, а теперь, при столь неожиданной встрече, слова упрямо не находились. Кроме тех, скупых, что моей собеседнице удавалось из меня вытащить. «Мы песцы, и неважно, что из разных миров». Мы всегда найдем тропки друг к другу. Ты знаешь, как. И читай, читай. Слух читай, не отвлекайся. Мое время коротко. Я послушно зашевелил губами, читая. Странное ощущение. Словно читаешь на древнем языке. Символы складываются в слова, но звучат бессмыслицей. Я ничего не понимал, но делал, что велят. Да, пришло время отставить гордость в сторону и просто сделать. Пришелица исписала всю стену вдоль и поперек, и, похоже, выдохлась. Замерла, тяжело дыша и свисив голову на грудь. Я привычно уже помалкивал, ожидая следующего ее шага. Она перевела дух и небрежно откинула с лица волосы, поворачиваясь. Я невольно отступил на шаг. Единственное, что меня так пугало, был свет. А теперь по спине пробежался липкий страх тьмы. Она плескалась в глазах, просвечивала вздувшимися венами сквозь тонкую кожу лица и рук, таилась в уголках губ и была живой, зримой и осязаемой. «Буквы!» — сказала женщина хрипло. Смотри. И выбирай. Я присмотрелся к надписям. Некоторые буквы казались... Другими. Они выбирали из общего ряда, пульсируя, то съеживаясь, то раздуваясь. Я молча указывал на нужное, и пришельцы одну за другой вынимала из слов буквы. А те сами собой складывались в новое малопонятное слово и зависали в шаге от меня. «Все!» – я придирчиво изучил надпись. Она подошла к слову и на ощупь изучила каждую букву. А я затылком ощутил дыхание сущности ключа. Костлявые лапы обхватили мои плечи, стягивая лохмотья силового плаща. Тень от распахнувшихся крыльев упала на лицо. И мышь замерла. «Ты!» – женщина требовательно посмотрела на сущность. «Наклонись, я до тебя не допрыгну!» Сущность послушалась. Костлявый подбородок уперся в мое правое плечо. Женщина из последних сил толкнула слово ко мне, и тьма в раз лишила и слуха, и зрения, облепив мою голову. Рядом сипло выдохнула сущность, пискнула мышь. И меня с головой накрыла боль. Правую сторону лица рвали стальные крючья, Спарывая кожу и дробя кости, и спускаясь ниже. Там, где сидела мышь, грудная клетка вспыхнула огнем, прожигая, испепеляя, выворачивая наизнанку. Шш. Все, все. Тонкие пальцы погладили по голове, и чья-то рука легко дернула за косу. Все, мой мальчик, вставай. Это больно, но не смертельно. Зато теперь — все Бездна удовлетворение в сиплом голосе. Я не спешил вставать. Собрал в кулак все свои силы, направляя их на лечение, и не сразу поверил собственным ощущениям. Тело цело. Ни переломов, ни ожогов. Ни царапины. Только слабость от болевого воздействия. И... Очень странный свет вокруг. Яркая сирень. Я моргнул, но свет не менялся. Странно видишь, да? Надо мной склонилось усталое морщинистое лицо. Это взгляд тени. Теперь она у тебя есть. Одна ледяная ладонь легла на правый глаз, а вторая погладила по щеке. В указанных местах противно заворочилась тупая боль. И женщина торжественно добавила Инициация это частичное слияние. Пока не работаешь, ключ тебе, невидимый, но отбрасывающий тень. А нужен будет, выползет. Я невольно сморщился. Ладно, привыкну. Зато свет. Свет уже не пугал, как прежде. Я поднял правую руку и с любопытством посмотрел на сияющую ладонь. Теперь я ношу свет в себе. в враз постаревшая и изможденная, устало улыбнулась. «Все, парень, мне пора. Не забудь об обещании». А имя вырвалось невольное. Она хмыкнула. «А как тебя звали До?» «Так и завись. «Имя мы даем сущности, ее силе. Это ей улетать на поиски новых миров, а не тебе. Тебе звать ее обратно». «Имя Ключа — это путь от него к тебе и обратно. А ты завись, как звался». И неловко попыталась встать. Я поднялся и помог пришелиться. Едва держась на ногах, Она уцепилась за мои плечи и заозиралась. «Хранитель здесь? Мне бы его на пару слов!» И, пожалуй, нечему удивляться. Смертная из мира лишенного магии на короткой ноге с тенью могущественного мага прошлого. Впрочем, песцы, как говорила мама, все ненормальные. И, вероятно, на короткой ноге друг с другом. «Мне еще предстоит узнать их мир». Я окликнул хранителя, и его тень приблизилась. Женщина посмотрела на меня. «Переведешь? Я его не слышу. Вернее, язык ваш древний не очень понимаю». Я предсказуемо кивнул. «Расскажи, как стать... таким?» попросила она. Как сохранить часть себя после смерти? Скажи, пусть прочтет. Прошелестел голос тени. Но у нее ничего не выйдет. Это древняя магия Эрении, не наша. Плевать, бодро заметила пришелица. Покажи, разберусь. Сквозь сияние проступила вязь слов.